Глава с е ь а г н е с вышла из уголка первой а р х и с т р а т и г а и направилась прямо, пересекая поляну. В руках у нее была к и п а и н с т р у к ц и й к о т о р ы е она на ходу внимательно просматривала. Через несколько минут первая помощница архангела ступила в лес, скрываясь за могучими деревьями. Растворяясь на ее коже, слились воедино ткани подола, преобразуясь в синие облегающие брюки, до колена заправленные в сапоги. Расшитый воротник исчез с груди. И вместо него восьмью концами засияла синяя звезда небесного легиона. Волосы сами собой закрутились и убрались в заколку. Когда начальница небесных войск вышла из дубовых зарослей, она была уже полностью облачена в боевую форму. Щелкая широкими каблуками по мощеным дорожкам, она зашагала по оживленным просторам райского сада. Привет, Агнес! – кричали по бокам музы. Здравствуй, Агни. Здоровались ангелохранители. Привет, мои хорошие. Отвечала улыбкой воительница, успевая еще и читать приказы архангела. с к о р е она вышла к дикому полю, где обрывались все дорожки и клумбы. Поздоровавшись с тремя ярко рыжими ангелами, стоящими на обочине, Агнес вошла в траву, передвигаясь по мягкой земле, к и ш а щ е й добрыми животными и юркими насекомыми. Кто-то уже успел протоптать плохо заметную тропинку, и она старалась двигаться по ней. Неожиданно она увидела, что едет й и навстречу знакомое лицо. Привет, Адель! Поздоровалась Агнес. Привет, Агни! ответила маленькая девушка в белом платье со светлорусой косой и бантиком за спиной. Она остановилась по колено в траве и на губах ее з а т е п л а с ь улыбка. Ты не от мальчиков наших идешь. спросила помощница Архангела. Да, я заходила к ним поздороваться, ответила девушка. Они там все около фонтана. Больше никого с ними? Нет, я не видела. Хорошо, спасибо. Они мне как раз очень нужны. Пожалуйста. Агнес п о с т о р о н и л а с ь пропуская мимо себя сестру Милосердия. Ее коснулся край платья, а ноздри тронул аромат розового масла. Агнес продолжила путь. Миновав поле, она поднялась на холмик, а затем спустилась на ровное место, где располагалась березовая роща. Беря вбок, Агнес направилась туда, где виднелись вдалеке цветущие заросли, похожие на оазис, за исключением лишь того, что находились не в безводной пустыне, а посреди пышущей цветом природы. Берегись! Послышался из-за деревьев мужской крик. Агнес едва успела отскочить, как из рощи с визгом выпрыгнула девушка, а за ней парень, оба в к р и ч а щ е й разноцветных одеждах, и чуть было не сшибли ее с ног. Прости, пожалуйста, запыхавшимся голосом выговорил юноша. Я тебя не видел. Его волосы развивались на ветру, а глаза были светлые и б л е с т е л и на солнце, и з о б р а ч а я ангела, служащего у Гавриила. Его подруга, судя по всему, тоже была музой. Ничего мне полезно, усмехнулась Агнес. Я же говорю, а к к у р а т н е й надо. Девушка сдвинула светлые и з г и б ы бровей зелеными, как трава, глазами, глядя на своего спутника. А то бегаешь как тушканчик, совсем не смотришь никуда. Ну прости, я не хотел. Виноват, отозвался он. Заигрался что-то. Мы играли в салки с п е р е п р я т ы в а н и я м и пояснила девушка для непосвященной Агнес. Он нашел меня, а я побежала застукиваться. Но так как он бегает как тушкан, тушканы прыгают, перебил ее юноша. Неважно, отмахнулась м у з а Важно, н а с т о я л он. Меня зато правоверные иудеи не съедят. Им запрещено есть тушканчиков. Таким образом ты себя сохранишь для Тани и служения искусству. Под ы т о ж и л Агнес? а Да. Юноша с готовностью п р и д в и н у л с я к ангельской девушке, н е ж с ь к е е плечу. Она тихонько хихикнула, откидывая назад длинные волосы. А ты не видела Габри? с п р о с и л о н у Агнес. Ваш непосредственный начальник отбыл для служения своему призванию на землю, а именно на фестиваль пирогов. Ответила Агнес. Пироги, пироги это здорово. Задумчиво кивнул юноша. Таня, пойдем смотреть пироги, к Габри. Предложил он. Пойдем. Согласилась она. На перегонки. Ты водишь. Не дожидаясь ответа, она о с а л и л а своего спутника и оба с веселым смехом испарились из виду. Пока. Удачной охоты. Донеслись до Агнес их последние слова. Охоты, в е д ь даже не спросили, куда я. Агнес покачала головой и, ускорив шаг, уверенной походкой пошла в заросли. Оазис, как их называли на местном сленге, был наряду с архангельскими уголками одним из самых приятных мест в саду. Среди бесконечного пестрящего разнообразия он выделялся своей четкой продуманностью, простотой. И в то же время большим вкусом. Оазис был окружен высокими деревьями, представляющими собой странную помесь редких тропических пород, все с широкими листьями и стройными стволами. Они были посажены таким образом, что одновременно загораживали от ч р е з м е р н о яркого солнца и в то же время легко пропускали дневной свет и ласкающее тепло. В ветвях прыгали и пели жаворонки и древесные канарейки, неуловимые и незаметные. Наполняющий атмосферу интересной смесью т р е л е й Под ногами стелился классический английский газон, а посередине него вздымался струями еще один фонтан, на этот раз сделанный в виде античной богини, в ы л и в а ю щ е й из амфоры чистейшую воду в огромную чашу кубок. Богиня была в ы с е ч е н а из белого мрамора и стояла на возвышении, слегка выставив одно колено, облаченная в облегающую тогу. Дизайн окружения был создан воинами л е г и о н а для собственного отдыха, и явственно тут ощущалась рука Михаила, который, как и его ангела, обожал фонтаны и вообще все водное. А неброско красивая богиня н е один раз стала предметом для улыбок, уж слишком ее римский профиль напоминал одну очень известную ангельскую легионершу — Агнес, незримая, скользнула м е ж стволов и вышла на поляну, останавливаясь неподалеку от фонтана. Уже издали она услышала бодрые голоса семерых генералов, которые, позабыв обо всех заботах, обсуждали новости и старости небесного мира. Агнес! отозвалось в ушах собственное имя. Не прошло и секунды, как помощницу Архангела заметил один из мужчин и поспешил окликнуть всех остальных. Генералы разом обернулись. На Агнес единовременно обратились семь пар синеморских глаз. Пожалуй, такое могло смутить любую женщину, но только не помощницу архангела Михаила, которая знала всех семерых братьев генералов с самого их детства и таскала совершенно одинаковых пупсов на руках, играя с ними в маленькие деревянные мечи. Да, генералы небесного легиона были родными братьями и не просто братьями, а идентичными близнецами, похожими друг на друга по внешности и манерам, как капельки воды. Все высокие. За метр восемьдесят, широкими плечами, русоволосые и синеглазые с оттенком морской волны вокруг зрачков. Они обладали удлиненными лицами, темными густыми бровями и укрупненными носами. Сходство их было настолько безукоризнено, что с первого взгляда их не различал в раю никто за исключением Михаила и Агнес, воспитавших их спеленок. Поэтому Архангел был для всех них не просто начальником. а еще и почетным наставником. А Агнес знала, что за глаза ее до сих пор к л и ч у т мать полка, что всегда в ы з ы в а л о улыбку на ее матовых губах. Однако, несмотря на все общее, что было у генералов, включая со звучность их питавших славянские корни имен, каждый из них обладал исключительными способностями в своей боевой сфере и о л и ц е т в о р я л какое-либо определенное качество, свойственное небесному войску. Старший по рождению брат м и р о с л а в был образом храбрости и мужества. Второй из братьев Владислав н е с в себе стойкость и крепкость. Третий Родослав был генералом чести и честного боя. Четвертый Ярослав стоял за правду и чистоту помыслов. Пятый Святослав н е с праведное возмездие и справедливость. Шестой Ростислав подавал защиту слабым, и наконец седьмой, и младший из братьев Станислав или просто Стани о б е с п е ч и в а л взаимовыручку и дух коллективизма. Надо сказать, что старшинство братьев представлялось весьма относительным. Все они отличались друг от друга по времени рождения на считанные доли секунды, но не взирая на столь незначительную разницу, принцип старшинства среди них всегда неуклонно соблюдался, и каждый из братьев беспрекословно подчинялся старшему по возрасту, а шестеро младших... Мирославу, первому из генералов. Все вместе они составляли единую суть ангельской системы обороны, а плот небесных войск были ближайшими помощниками ангелов-хранителей планеты. Михаила и его помощницы Агнес. Привет, мальчики, проговорил а Агнес, словно следуя негласной команде, мужчины моментально выстроились в одну шеренгу по стойке смирно. Приветствуем первую помощницу святого архангела. Хором произнесли они. Вольно. Скомандовала Агнес. Она подошла к генералам и встала напротив них. Я принесла для вас поручение от архистратига. Ее глаза окинули ангелов. Сегодня мы вместе с вами должны будем отправиться на внеплановую инспекцию планеты. Сейчас я каждому из вас раздам инструкцию, в которой подробно расписано все, что мы будем делать. Внимательно прочитайте все указания, обратите внимание на сноски и примечания. После того, как вы изучите материал, вы должны будете разбиться на группы по двое. Соответственно, один из вас полетит в паре со мной. В таком составе мы начнем обследование обозначенных в инструкциях объектов. Территория деятельности каждой группы обозначена на обороте листочков на карте полушарий. План работы включает в себя проверку своей территории каждой группой. Затем мы все поменяемся ролями и заново прогоним все объекты. Смены будут проходить четыре раза, после чего мы все соберемся вместе, чтобы обобщить наши наблюдения и сделать выводы. После всего я напишу отчет и, собственно, сдам его Михаилу. Агнес сделала паузу. Итак, подводя итог. Хочу сакцентировать ваше внимание, что цель данной проверки заключается в том, чтобы каждый из вас максимально приложил к ней свои индивидуальные способности, что, по мнению нашего начальника, поможет получить наиболее полный и достоверный результат. Михаил хочет, чтобы, используя в свои врожденные данные, вы смогли выявить в объектах те детали, которые ранее оставались незамеченными. Естественно, что по всем аспектам людской жизни на это понадобится слишком много времени. Поэтому он обращает внимание на такие фундаментальные направления, как семья, религиозные организации, власть и общий уровень нравственности. По этим четырем сферам мы и должны будем предоставить наш отчет. Хочу также сказать, что для нас важно все, поэтому о любом сколько нибудь необычном явлении сообщайте мне. Короче говоря, я буду отвечать от имени всех нас, так что не подведите меня и весь легион. Агнес убрала выбившуюся прядь волос за ухо. Вопросы есть? Есть. Хором ответили генералы. м и р о с л а в озвучь. Попросила Агнес, зная, что вопросы у всех одинаковые. Старший брат сделал шаг вперед. Войны хотят знать, по какому принципу делиться, сказал он. Старший по возрасту берет в пару младшего, ответила Агнес. Станислав идет со мной. Хотя, если хотите, она улыбнулась, можете посчитать с ч и т а л о ч к о й Спасибо, обойдемся данной системой, отозвался м и р о с л а в Возьмите. Агнес протянула старшему брату стопку бумаг. Десять минут на изучение. Генерал принял листы и раздал их братьям. Несколько минут прошло в тишине, пока близнецы читали инструкции. Агнес тем временем заканчивала изучение данных ей личных записей. Готовы? спросила она, поднимая глаза. Так точно, ответил м и р о с л а в Тогда не будем терять времени. Агнес сделала знак следовать за ней. Она повернулась и шагнула по траве, расправляя узкие белые крылья. За ней устремились семеро генералов, раскрывая за собой ангельские перья. Через мгновение все ангелы испарились. Вода в Архангельском фонтане мирно и неизменно лилась, едва слышимая плеском из за ягодных кустов уголка. На поляне возле входа стоял Михаил, беседуя с к о л о р и т н ы м молодым мужчиной. Мужчина этот обладал чрезвычайно яркой и в полном смысле этого слова огнеопасной внешностью. У него были медно-красные волосы, нестерпимо блестевшие на солнце. Резко очерченное, но с правильными чертами лицо, выступающая горбинка на носу, на светлой и чистой коже его лба расположились три коричневых пятнышка, образующих маленький треугольничек, один из краев которого заезжал на начало переносицы. Красивую, воистину архангельскую фигуру обтягивал алый костюм с оранжевыми вставками, на указательном пальце сверкал несметным богатством рубиновый перстень. Но самым удивительным в этом мужчине была даже не эта яркость и стать, а густое пламя, которое играло на всем его теле, вырываясь прямо из кожи и пылая на его плечах, руках, волосах. Он стоял горяя не сгорая, как неопалимая купина, глядя из своего костра пронзительными золотистого цвета глазами, раздуваясь красными искрами о к и капельками огня, разлетаясь в разные стороны. Недавно вернувшийся с облаков Архангел Любви и б о г о п о з н а н и я Уриил, четвертый из начальников небесных сил, застал первого архистратига Михаила, прилетевшим с земли, и вот уже около двадцати минут братья стояли, разговаривая друг с другом, и не торопясь заходить в уголок. На поляне повеяло дивной цветочной свежестью, и привнося к запаху моря и привкусу черного кофе в рту аромат лаванды перед мужчинами возникла Агнес. з а т я н у т а я в синюю форму легиона, она тут же приняла стойку смирно. Приветствую Архангелов Небесного Царя, произнесла она. Разреши доложить, обратилась она к Михаилу. Слушаю, кивнул он. Задание выполнено. Результаты проверки в зашифрованном виде отправлены во вселенскую информационную базу трех миров. Отрапортовал а Агнес. Благодарю, я уже смотрел. Вы прекрасно справились, проговорил Михаил. Молодцы, я доволен. Вольна, Агнес. Агнес выдохнула и приняла свободное положение, оставаясь при обычной ровной осанке. Речь ее словах шла об универсальном поле вселенной, трех измерениях, р а я земли и преисподней, куда стекались все сведения и знания, накопленные мирами за всю их историю, неизбежное сохранение. незаменимая для студентов и школьников на экзамене. К сожалению, в полной мере доступ ко всем порталам базы, кроме специально зашифрованных и личных файлов, имели лишь девять архангелов вселенной. Остальные ангелы довольствовались частичной информацией из общего доступа, либо иногда дающими с я разрешениями посмотреть что-то более существенное. По личной просьбе некоторые файлы могли открыть и мои архангелы. Агнес повела плечами и с улыбкой устремилась к двум братьям. Привет, Тур! Поздоровалась она с Ангелом Любви. Привет, Агне. Наклонившись, он поцеловал ее в щеку, от чего кожа Агнес не обжигаясь сразу вспыхнула теплым цветом. Помощница повернулась к Михаилу и улыбкой взглянула в его глаза. Как у вас дела? В последние пять минут еще лучше, чем обычно. ответил Уриил. Действительно, теперь он пылал еще ярче прежнего. Предаемся вечному блаженству, теперь и в твоей компании, отозвался Михаил. Это хорошо, я не против. Согласилась помощница. Она скинула руку и, потянувшись к светлорусым волосам, сняла заколку. Легкие локоны беспорядочно упали на плечи, а заколка повинуясь движению руки, исчезла в воздухе. Агнес с т р я х н у л а головой, поправляя прическу. Ты сама-то как? поинтересовался Уриил. Отлично все, ответила Агнес. Это заметно, ты вся сияешь, сказал Уриил. Как солнышко. Спасибо за комплимент, улыбнулась Агнес. Работа меня вдохновляет, хотя она и не всегда дается легко. Да, кстати, мы тут ссором как раз говорили о том. Вспомнил Михаил, как изменились наши отношения с людьми за последние. Он вопросительно посмотрел на брата. Двести, наверное. Пожал п л е ч а м и Юрий. Двести лет. Закончил Михаил. И чего решили? По л ю б о п ы т с т в о в а л а а г н е с Ты знаешь, что у нас оказывается очень интересная тенденция прослеживается. Ответил Михаил. Похоже, что мы пошли на сближение двух миров. Сначала это было не очень заметно, но теперь все больше набирает обороты. Люди стали по-другому к нам обращаться, просьбы стали иные, как к своим собратьям, друзьям что ли. Это сложно достаточно выразить. Да, это сразу и не расскажешь, надо чувствовать. Поддержал Архангел Любви. Вот у меня сегодня что случилось: прилетает одна из моих ангельских девушек земли и рассказывает такую историю. Она покровительствует одному молодому человеку, и он похоже в нее влюбился. Изумительно, восхитилась Агнес. Как это получилось? Она ему являлась? В том-то и дело, что нет. Она просто пребывает рядом почти постоянно, как второй ангел-хранитель. А он это почувствовал, и она стала чувствовать. Причем понимаешь, вот бывает, мы ощущаем ответный порыв благодарности тому подобное. но здесь самая настоящая влюблённость мужчины в женщину такое редко происходит Агнес покачала головой удивляясь и благоговея это конечно единичный случай взял слово Михаил но у нас и других примеров уже хватает и я отмечал про себя и Габри говорил что мы стали и н т е р е с н ы л ю д я м как личности как м ы с л я щ и е и переживающие создания они интересуются что у нас происходит как мы Какие мы хотят совершенно другого уровня общения, как со своими друзьями и близкими. Верят, что это возможно. Все более молитв походят на беседы, сказал он. А одна девушка тут спросила, как у меня дела. Надеюсь, ты ей ответил? Улыбнулась Агнес. Конечно ответил. Кивнул Михаил. Мысленно сказал, что все хорошо. Неизвестно, правда, когда они будут готовы принять то, что у нас бывает все не очень хорошо. Высказал и д е я Ур. Знаешь, Шагни, мы с Мишей как раз планировали, как бы устроить обсуждение всей этой темы. Давайте. Это отличная идея. Обрадовалась Агнес. А когда? Может, и другую половину Рая привлечем. Они же люди. Они нам все и расскажут. Хорошая мысль. Я думаю, что мы сумеем собраться через несколько недель, как раз после того, как проведем Архангельский конгресс и все дела подытожим по итогам периода. Тогда посидим вдоволь все сообща, ответил Михаил. Весело будет, я чувствую. Урил и в с п ы х н у л он потянулся, выгибая грудь. Над его одеждой и роем в з в е л и с ь раскаленные и с к о р к и Агнес знала, что это любимое тело движение и самого Архангела и его ангелов. Я вот тоже, хоть и по известности и по обращениям далеко позади твоего начальника Агне, но вынужден констатировать, что для многих людей стал ближе и реальнее, чем их окружающие. И хотя я и думаю, что это не очень правильно, поделать пока ничего с этим не могу. Проблема же не в том, что ты им близок, а в том, что окружающих тебя сейчас надо любить, а не только невидимое небо. Возразила Агнес. Ты же м об этом и говоришь, наверняка. А как же? ответил Уриил. Только порой проще полюбить мелькающий в душе огненный шарик, чем родных детей. Печально. Весьма. Эх, ты неизвестный мой, необращаемый. Михаил в шутку пихнул брата в плечо. Да я такой стеснительный. Зажегся Уриил. Тогда и эту проблему тоже обсудим. Решила Агнес, ведь именно для людей мы здесь. Иногда просто рвешься из кожи, а тебя не замечают. Вот заметили. Мы ж не ж а л е е м ни о чем при любом раскладе, – молвил Михаил. Разве можно жалеть, когда любишь? – спросила Агнес. Никогда, – воскликнул Риел. Все эксперт сказал никогда, значит никогда. Улыбнулся Михаил. Внезапно в глазах Уриила вспыхнуло невиданное пламя и рассыпалось на сотни алых языков. Агнес с а х н у л а и отпрянув, спрятала лицо на груди у Михаила. Нет, это слишком, пробормотала она. Прости, пожалуйста. Промолвил Урил виновата. Предупреждайте, что ли, когда так делаете? Агнес потёрла лоб ладонью. Если б могли. Вздохнул Михаил, держа ее за талию. Но сейчас ты сама его спровоцировала. Я же не специально. На п р и д ы х а н и и воскликнула Агнес. Не понимаете вы? Вам-то ничего, а мне страшно. Мы понимаем. Тихо заверил Михаил. Он нежно ч м о к н у л ее волосы и выпустил из своих объятий. с к о р е Агнес уже улыбалась извиняющейся грустной улыбкой. Такие уж мы какие есть. Урил придвинулся к ней ближе, касаясь ее плеча ладонью. Вот если бы... Вдруг он замолчал. Тихо. Слушайте, мне кажется, что к нам кто-то идет. К нам идет он. Поднял брови Михаил. Он самый. в з г л я н у л а на него Агнес. Он самый. Подтвердил Михаил. Несравненный. И неподражаемый. Сейчас он появится на сцене. Момент. Публика замерла в ожидании. С нагнетающей интригой произнес Уриил: «Готовьте ваши ладони для о в а ц и й Все з а т а и л и дыхание. Итак, начинаем обратный отсчет. Десять, девять. Архангел перешел на полушепот. Все глаза устремились на северную оконечность поляны. Еще чуть-чуть. четыре три два один продолжал считать Юрий пуск не сдержал смеха Михаил в этот момент из-за деревьев появился Архангел Гавриил он шел едва касаясь сапогами травы его волосы как всегда развивались во все стороны а на лице сияла солнечная улыбка на этот раз он был одет в белоснежные брюки расшитые золотистыми нитками и белую футболку с непонятной аббревиатурой на груди. В правой руке он держал десяток ниток, на которых колыхался необъятный ворох разноцветных воздушных шариков. Завидев ангелов, Габриэль ускорил шаг, но не успел он пройти и трех метров, как споткнулся об о что-то в траве и едва не шлепнулся на землю. Удержать себя на ногах Архангелу удалось, но к несчастью пальцы его разжались, выпуская все ниточки с ш а р а м и мои шарики, Гавриил хлопнул себя по коленям, глядя, как разноцветные друзья музы улетают в небо. Несколько секунд ангелы наблюдали, как Габри жалобно смотрит им вслед, как бы решая пуститься в догонку или нет. Но потом его лицо прояснилось. Пусть летят на свободу, крикнул Габри, махнув рукой, побежал к братьям. И кто додумался ставить на поляне корягу? Возмутился он на подлете к ангелам. Помнится, это кто-то из Архангелов лет пятьдесят назад у в е р я л меня, что эта коряга очень красиво, произнес Михаил. Ур, привет! Габри бросился на младшего брата и повис на нем. Затем он перекинулся на Агнес и наградив ее жаркими объятиями, пошел испытывать плечи старшего из Архангелов. Кто тебя у в е р я л Миша? Урил что ли? Нет, не Ур. Михаил амортизировал объятия, устанавливая музы на безопасной дистанции. Иегудиил сдвинул пушистые брови Габри. Нет, не Иегудиил, и даже не с а л о ф и л не Варх, не Рафаил и не Ремиил представь себе. Ты меня пугаешь. Габри пристально взглянул на брата. Ты сам себя уверял. Знаешь, тебе надо больше отдыхать, иначе... Гаврюша, иначе ничего не будет. Это был ты. Ты час меня уговаривал поставить корягу в траву. Пришлось согласиться. Выдохнул Михаил. Я сам три раза на ней навернулся, пока не привык. Пояснил он окружающим. Да, я помню, как на тренировке с п о т к н у л а с ь об нее и меня Родослав поймал. Засмеялась Агнес. Я забыл убрать ее на время тренировки. Промолвил Михаил. Весело было, потому что никто н а м е ч а за нее не налетел. Ну и не налетел же. Габри отступил от Михаила и встал посреди ангелов, подпирая бока руками. А к о р я г а в е д ь правда красивая, самая красивая к о р я г а Улыбнулся Михаил. Но я ее заменю на что-нибудь более изысканное, решил Габри. Только не на б у л ы ж н и к Усмехнулся старший архангел. Габри, пойди сюда. Агнес шагнула к главной музе. Чего? спросил он. На тебе мешура. Агнес потянулась к его волосам и сняла с них блестящий кусочек. Ты что елку наряжал? Рождество вроде прошло давно, недавно Пасха была. Повел ржеватыми ы бровями Ур. О, это же мои ангелы! скрикнул Габри. Он взял из рук Агнес переливающуюся ленточку. И движением пальцев растворил ее в воздухе. Они устроили мне праздник. Представьте, я ничего не подозревая захожу к себе в уголок, а они со всех сторон кидаются с конфетти и фейерверками. А потом они разыграли меня в лотерее. Разыграли тебя? переспросил Михаил. Да. Роздали лотерейные билеты и разыграли. Кивнул Габри. И кто выиграл? поинтересовался Урий. Все выиграли. Они все меня забрали в качестве приза. Габри просто сиял от радости. Твои музы без ума от тебя, проговорила Агния. Конечно, я же хороший, объяснил Габри. Он оглядел Уриила и Агнес, потом посмотрел на Михаила, хотел что-то ему сказать, но вдруг хлопнул себя по лбу и повернулся к его помощнице. Да, чуть не забыл. а р х а н г е л вдохновение п о р ы л с я в кармане брюк и достал оттуда какую-то штучку. Что это? – спросила Агнес. Это, это морская звездочка, специально для тебя сделал. Габрио открыл крошечного крабика и аккуратно прикрепил его на волосы Агнес. Оцени. Откуда ни возьмись, он материализовал зеркало и протянул его ей. Какая хорошенькая. Агнесоглядела переливающиеся на заколочке камушки. Спасибо тебе, Габри. Пожалуйста, я всегда рад немного украсить совершенство женского естества. Скромно ответил он, убирая зеркало в никуда. Давай поцелую. Агнес взяла его за рукав. Давай. Габри с готовностью наклонился, подставляя щеку. Агнес нежно чмокнула мягкую архангельскую кожу. Класс! По лицу г а б р и расползлась широкая улыбка. А я вот хотел тебя спросить, Агне. Да, да. Приготовилась слушать помощница Архангела. Вот ты когда сражаешься, у тебя заколки хорошо волосы держат. Нет, Гаврюшечка. Покачала она головой. Это целая проблема. н и одна еще не выдержала так, чтобы прическа не сбивалась после боя. Я знаю дизайнера по волосам, который тебе сделает такую заколку. которая будет служить на все сто. Это я. торжественно огласил Габри. Хочешь сделаю. Да, это было бы просто здорово. Закивал Агнес. Эй, ну нет. Вдруг вмешался Михаил. Почему это? Не понял Габри. Агнес посмотрела на первого архангела, но Михаил не смутился. Потому что это очень красиво, когда в бою у женщины выбивается прядь волос. Разъясни, л он просто. О, что я слышу! – воскликнул Габриев возмущенно. Педантичный п р а г м а т и к Михаил использует данную ему власть в собственных целях подавления удобства подчиненных ему воительниц. Ему должно быть стыдно. Кто? Я? Размеялся первый Архангел. Ты тиран. А повиду и не скажешь. Габриев упор уставился в глаза брата. Что такого тиранического в том, что мне нравится, когда в бою у девушек выбивается локон? Не смог понять Михаил. То, что ты подавляешь инициативу, выпалил Габри. Чью инициативу я подавляю? Мою. Я пытаюсь произвести необходимые улучшения, а ты, ты все время все подавляешь. Чего я подавляю? Я сказал, что мне нравится и все. Я тоже имею право на свободу самовыражения. Ты сказал нет. Твоя свобода выражения – это скрытая дискриминация, – перебил его Габри. Кого позволю знать? Женской части ангельского войска. Да я объясню. Вот есть ты. Габри указал почему-то на себя. И ты применяешь свое влияние. Он надавил на воздух, чтобы навязать заведомо неприемлемое решение. Он схватился за л о б и покачнулся. Потому что зная, что вокруг все от тебя в восторге и не посмеют пойти против. Гавриил сложил ладони лодочкой и сделал влюбленные глаза. На заднем плане послышался смех Агнес. Габри, по-моему, ты заговариваешься. Покачал головой Михаил. Я. Нет, ну как я могу заговариваться? Ты вот сам подумай. Я не хочу с тобой спорить. Нет, не уходи от дискуссии. Ты не можешь воздержаться от высказывания своего мнения, когда оно уже высказано. Это ты точно подметил. Посмеялся Михаил. Вот мы так и не решим никогда. с т р е п е н у л с я Габри. Агни, ну поддержи меня. В поисках союзника он оглянулся назад и увидел, что Урил и Агнес с интересом наблюдают за разворачивающейся б а т а л и е й На губах Архангела о г н я играла улыбка. Он положил руки на плечи помощницы Михаила, а она, прикасаясь кончиками пальцев к его ладоням, прятала веселую усмешку. Эй! Внимание г а б р и м о ментально переключилось. Ты чего его обнимаешь? Он же рыжий. Ну и что с того, что я рыжий? п р и з н а л с у р и л По-моему, это очень хорошо, высказалась Агнес. Нет, я не понимаю, как можно обнимать рыжих. Но ну, блондинов, брюнетов понятно, но рыжих? Михаил, скажи! Габри повернулся к старшему брату, уже забыв, о чем спорил. Срочные закраски для волос, Гаврюша, посоветовал Михаил. Кошмар, воскликнул Габри. От возмущения он зашагал по траве и обойдя Михаила два раза остановился рядом с его левым плечом. Вот так, Габри, промолвил у Риул. Видишь, как жестоко бывает судьба к тем, кто не рыжий. Да уж, вижу, буркнул Габри с реактивной скоростью, потирая нос. И вообще это я ее обнимаю, а не она меня, добавил Уриил. Это меняет дело. Хмыкнул Габри. Так насчет заколки, сказала Агнес. Я предлагаю компромисс. Ты, Габри, изобретаешь для меня заколку, а я ношу то ее, то обычную попеременно, и все будут довольны. Во, отличная идея, так и сделаем. Обрадовался Габри. Всегда слушай женщину, что я тебе говорил. Он пихнул Михаила в плечо. Но ты ведь меня не слушаешь никогда. Я видимо не усп. Начал Михаил. Но рыжий все-таки подозрительный. Я бы постерегся огне. Мало ли что может случиться. Вот помню в прошлом веке. Или это было в позапрошлом. Миш, ты не помнишь? Спросил Габри. Не успеваю за ходом твоих мыслей. Закончил фразу Михаил. Нет, не помню. Если хочешь, давай я тебя тоже обниму, чтобы тебе не обидно было. Ты? А ты что тоже решил стать рыжим? Габри скептически оглядел старшего брата. Не, ну не хочешь, не надо. Пожал плечами Михаил. Кто сказал, что не хочу? Габри кинулся на шею Михаилу. Минуту происходила возня. Наконец старшему архангелу удалось обуздать узлом завязывающие объятия младшего брата. и поставить его рядом с собой. Некоторое время все молчали. Гавриил и Уриил обменивались приницательными взглядами. Ур, а у меня есть Михаил, а у тебя кто есть? проговорил Габри. А у меня тут некая мадмуазель. Я, конечно, ее не знаю, но она мне показалась милой. и Я решил ее обнять на всякий случай. ответил Уриил. Ах, вот оно что, протянул Габри. А давай меняться? Нет, извини, Габри, приобретенные ангелы обмену и возврату не подлежат. Отрицательно покачал головой Уриил. Как всегда, возмутился г а в р и л А тебе м е н я лишь б ы сбагрить, я понял. Поджал губу Михаил. Нет, куда сбагрить? Ты ж е мой брат. Ты вот смотри, смотри, видишь? Что? в з г л я н у л Михаил. На моей майке. Габри оттопырил белую футболку, указывая на непонятную надпись. Ты не узнаешь эту букву, Габри? – воскликнул Михаил, приглядевшись. Ты что, опять с моим именем на груди ходишь? Но ну, я ж просил тебя не надо. Кто сказал, что с твоим? Мало Михаилов, что ли, в раю? Начал оправдываться Габри. И потом я же вон как зашифровал, никому ничего непонятно, даже мне самому. Эх, Габри. Растянул губы Михаил. Самая активная часть твоего фанклуба рядом с тобой. Засмеялся Уриил. Да, мы тут и мы победим, воскликнул Габри. Ты уже во множественном числе? А говори, ш ь что мне пора отдыхать. Ты, Габри, пойди Ральфу покажись, а то, посоветовал Михаил. Фото со звездой на память. В этот момент Габри вытащил из-за спины фотоаппарат и, поднеся его в упор к лицу Михаила, щелкнул на кнопку. Габри. Михаил заморгал от ударившей в глаза вспышки. Пойду отдам фотостудию. Габри освободился из рук брата. До встречи. Он хлопнул его по плечу. Ур пока. Габри подлетел к Риелу и похлопал его по щеке. Агни. Архангел вдохновения наклонился над духом помощницы архистратига и прошептал несколько слов. Сегодня? переспросил Агнес. а Ладно, хорошо. Договорились. Габриэль секунду принял з а г о в о р щ и с к и й вид. Все, пока, Агне. Всем до встречи. г а в р и л веером роздал воздушные поцелуи, в припрыжку помчался по поляне, за метр до коварно прячущейся в траве коряги. Он подпрыгнул и в развороте исчез из вида. Иногда мне кажется, что я схожу с ума. к а ч н у л волосами Михаил. Но это же потом проходит. Попыталась ласково утешить Агнес. Да, ответил он. И тогда мне начинает казаться, что я уже сошел с ума. Ты еще сегодня легко отделался. Усмехнулся Уриил. Ладно, ребятки, пошел я. Дела ждут. Пока, Ур. Улыбнулся Михаил. Привет, з а р и н к и девочкам. Проговорил Агнес. а Непременно. Прищурился Уриил. Он растаял в воздухе. Свет в нашем доме. Проговорил Михаил. Точно. Согласилась Агнес. Ты прямо а ж раскраснелась вся, как с ним постояла. Заметил Михаил. Да. Агнес потрогала полыхающие щеки. И правда. она поправила волосы слегка смутившись Михаил с улыбкой заглянул в ее зрачки Агнес ответила взглядом на взгляд некоторое время они молчали играя в гляделки что наконец спросил Михаил что что не поняла Агнес ты что-то хочешь сказать так смотришь нет ничего пожала о на п л е ч а м и Просто мы столько времени вместе, а я все никак не могу на тебя налюбоваться. н у нет, Огня, ты не можешь так говорить. Почему? Удивилась она. Тут сама постановка вопроса неправильная. Ты говоришь столько времени. Между тем этот эпитет сам по себе беден и не может отразить реального положения дел. Надо сказать так. Михаил выдвинулся вперед и понизил голос. Вместе. т ь м у в е к о в тысячи и сотни тысяч лет с м е р т е л ь н ы е схватки против демонов с п и н а к спине плечом к плечу чувствуя дыхание друг друга сражаясь против сотен разъяренных демонов к н я з я тьмы нанося удары на п о р а ж е н и е борясь когда уже нет надежды рука Михаила легла на рукоять меча на последнем издохании истекая потом и слезами Побеждая, когда были на волоске от проигрыша, д ы ш а дыханием друг друга. Он понял, что пошел по второму кругу и осекся на фразе. Краем глаза Михаил увидел, что а г н е с беззвучно хохочет от серьезности его вида. Вместе, значит, вдвоем, двое как одно целое, одно как два целых, а три, видимо, как четыре. Ой, нет, это уже что-то совсем не то. Он махнул рукой. Тяжела работа музы, признался архангел. Видать и ты с Габри не зря обнимался. Агнес вытерла выступившие слезы. Видать не зря. Михаил засмеялся сам. Он приблизился к Агнес и притянул ее к себе. Я тоже не могу налюбоваться на себя, птенчик. Ты моя красавица, ты моя загадка. Загадочная загадка. Агнес прижалась к его груди, слушая, как бьется его сердце. Ее голова едва доходила до его подбородка. Миша, да. Знаешь, о чём я подумала? Представляешь, если Габри решит написать твою биографию, что тогда будет? О, Агни, ты хочешь окончательно разрушить мое спокойствие, проговорил Михаил. Думаю, мне хоть и нечего стыдиться. но много нового и своей мотивации и эпичности я точно узнаю только ты не подавай ему эту идею ладно хорошо пообещала она не буду кстати какие у нас планы на вечер поинтересовался архангел о кажется уже никаких зовут спросила Агнес поднимая глаза зовут на землю что-то важное тогда лети Я и сама должна лететь. По ультрасекретным делам? Усмехнулся Михаил. Еще каким? Улыбнулась Агнес. Тогда не смею тебя задерживать. Пока, Михаил. До встречи, моя хорошая. Через секунду поляна опустела, будто на ней никого и не было.